Глава шестая. Любила ли я Некрасова? После очень долгой и изнурительной осады сдалась, приняла его условия, согласилась быть с ним. Все делала для его комфорта, вела хозяйство, ведала редакции, кормила сотрудников, устраивала редакционные обеды и банкеты для цензоров и сановных покровителей журнала. Но любила ли? Кажется, не создан он был для того, чтобы женщина его любила, чтобы желала. Жалела — да, особенно в те годы, когда он только входил в литературу, бледный, нескладный, говоривший с натугой за вечно больного горла, с мелкими невыразительными чертами лица, запавшими глазами, рано облысевший. Только и было в этом сером лице белые ровные зубы. казалось странным что они такие белые и ровные словно одолженные у другого человека но и зубами своими не удержал я тебя да не удержал хотел ли удержать если бы хотел вел бы себя по-другому воли и упорства было ему не занимать сказать по правде первое время когда он начал появляться на нашей С Панаевым петербургской квартире я никак его не выделяла. Был он для меня один из приятелей Панаева, менее громкий, не столь веселый и блестящий, как остальные. Года два приезжал он с Панаевым в перерывах между вечерним посещением театра, где, бывало, шел его очередной водевиль. Панаев уходил к себе, менял сорочку, спрыскивался одеколоном, а Некрасов шел на мою половину. Я откладывала книгу или рукоделие, поила его чаем, и мы тихо беседовали. Иногда он заводил разговор о своем недавнем голодном и холодном прошлом. Я его жалела, порой до слез. Особенно, когда говорил он о матери, единственном существе, согревшем его тяжелое детство и юность. Мать Некрасова, жительница Варшавы... в очень юном возрасте была увезена его отцом армейским офицером в его вочину и обвенчалась с ним без согласия родителей. Отец Некрасова, грубый солдафонный семейный деспот, не показывал ни ей, ни своим детям, коих было в семье четырнадцать, ни тепла, ни заботы. Только тиранство, дикие выходки, да гульбу с дворовыми и деревенскими девками, составлявшими крепостной сираль. Даже на учебу сына в гимназии отец не желал раскошелиться, и тот вышел из гимназии, не доучившись. Про университет нельзя было и заикаться, хотя мать втайне мечтала, что любимый, ею Николаша, поступит на словесное деление. С детских лет чуял он в себе призвание писателя. В семнадцать лет, оказавшись в Петербурге и не желая поступать в военное училище, Некрасов полностью лишился денежной поддержки своего родителя и ужасно бедствовал. Обычно не слово «охотливый», на эту тему говорил он с каким-то непонятным сладострастием, фиксируя тяжелые и унизительные детали. Так однажды, когда я почивала его, ищу нескольких литераторов «Чаем с домашним пирогом», Он рассказал, как бывало после долгой голодовки, заходил в трактир на морской и, прикрывшись газетой, брал в старелке хлеб, предназначенный для обедающих. В другой раз, когда за окном шел противный осенний дождь и погода была по-петербургски мерзкой, вдруг сказал, что однажды в такую вот ночь был выгнан из нанимаемой квартиры стариком-хозяином за неуплату денег. Нет, не зря именно Некрасов позднее задумал выпускать сборники о непарадном, голодном Петербурге с его ночлежками, убогими, нищими углами и темными притонами. Вызвали эти сборники фурор. Читатели никогда о подобном не слыхивали. А вот издатель сам Некрасов прошел через все и все испытал на собственной своей шкуре. Когда стал он появляться у нас, время это было уже позади, но неизбежно отложило на нем свой отпечаток. Внешне, без того неказистый, был он сильно потрепан в борениях с жизнью, не имел ни обходительности, ни манер, да и сюртук сидел на нем всегда как-то криво, совсем не так, как на по Панаеве. Многим так называемым аристократам непонятно было, Как Панаев, вида весьма респектабельного и всегда одетый с иголочки, мог появляться в компании с этим чаще всего мрачным и насупленным плебеем. Тяжелые жизненные обстоятельства укрепили его волю, воспитали практические свойства ума и привычку находить выход из всех положений, но они же взрастили характер сумрачный, закрытый, неврастенический. с лежащими на дне души темными и ступленными страстями. Как тяжело было находиться в его обществе, как порой сам он был себе в тягость. Думаю, и его дружба с Панаевым порождена была тягой человеку легкому, остроумному и в то же время с добрым, отзывчивым сердцем. Страшные образы прошлого, призраки нищеты, голода требовали вытеснения. Отсюда его азартная игра, огромные проигрыши, за игрой он забывался. И если бы не играл, точно бы начал пить. Скажу еще два слова о его стихах, которые он посвящал мне. Не то чтобы они мне не нравились, но я не любила себя в них, была в ужасе от того, что наши с ним ссоры выставляются на всеобщее обозрение и дают пищу злословию. Какую нибудь F. Поэт много жижи Некрасова, писала любимой женщине в картинах поэтических и изысканных. Некрасов же зачем-то говорил в своих стихах о моих слезах, моей иронии, наших с ним горячих объяснениях. Разве такие стихи хочет получать женщина? Но я сильно отвлеклась от рассказа о первых годах моего знакомства с Некрасовым. Уже тогда, в начале сороковых годов, отличался он практической и коммерческой хваткой. Петербургские сборники, о которых я упоминала, продавал он с невиданным барышом. Говорил ли он мне тогда о своей любви? Нет, никогда. Да и странно было бы в той ситуации. Начинающий литератор, журналист, едва выбившийся из нищеты полного ничтожества. Работник библиографического отдела журнала Краевского, к тому же ближайший приятель Панаева, его компаньон по посещениям театра и злачных мест Петербурга. На что он мог надеяться? Взгляды? О, взгляды его я замечала, косвенные, быстрые. Взгляды человека словно ослепленного, взглянет и отвернется». будто дольше не в состоянии смотреть, или, бывало, смотрит, смотрит пристально, без слов, не может оторваться. Это когда думает, что я не вижу, что занята другими. Но какая женщина не видит, кто и как на нее смотрит? И какой это неприятно! Но я не кокетка. Заглядывались на меня многие, так что большого значения взглядам этим я не придавала. До одного случая. Было это, однако, уже года через три после нашего первого знакомства. Помню, в гостиную вбежал Панаев... Радостно возбужденный, из его отрывистых слов я поняла, что Белинский, до того с похвалой отзывавшийся о прозаических опытах Некрасова и его критических разборках, в этот раз, прочитав стихотворение «В дороге», отметил его поэтический талант. При всей редакции отечественных записок Белинский назвал Некрасова истинным поэтом. Следом за Панаевым медленно подошел Некрасов. Было похоже, что он еще не пришел в себя после похвалы Белинского. Тот, первостепенный критик и человек безошибочного нравственного и поэтического чутья, никогда не ошибался в своих литературных прогнозах. Его приговор дорогого стоил. Некрасов казался бледен, на виске его нервно вздрагивала жилка. Панаев приказал слуге принести шампанское «Мы выпили за молодого поэта». Некрасову было тогда двадцать четыре года, но его настоящие стихи только начинались. Панаев, взбодренный шампанским, решился читать вслух стихотворения в дороге. С книжкой журнала в руке встал перед нами, стал читать по-актерски, голосом передавая интонации барина и мужика. Я смотрела на Некрасова, с ним что-то делалось. Он на меня не глядел, но я чувствовала, что мое присутствие на него действует». Он перебил Панаева. «Довольно, Иван! Дай я прочту!» Удивленный и раздосадованный, Панаев протянул ему книжку журнала. Некрасов книжку отклонил. «Нет, не это. Я недавно другое написал. Хочу прочитать для Авдотьи Яковлевны». И он впервые за все время на меня посмотрел. Теперь он был уже не бледен, окрасен красен». и глядел прямо на меня, не отрываясь, и потом тихо, и как-то очень просто спросил, «Что ты жадно глядишь на дорогу?» Помню, я даже хотела что-то ему ответить, но он продолжал. В стороне от веселых подруг. Знать, забилось сердечко тревогу, всё лицо твое вспыхнуло вдруг». В этот момент мое лицо точно вспыхнуло, а он, не отворачиваясь и глядя в упор, продолжал уже чуть громче, голосом, в котором жила страсть. «На тебя заглядеться не диво, полюбить тебя всякий не прочь, вьется алая лента и грива в волосах твоих, черных как ночь». Помню... Я как загипнотизированная дотронулась до волос, на которые часто повязывала алую ленту. В этот раз ленты не было. Я отдернула руку и оглянулась. Панаев смотрел то на меня, то на Некрасова. Рот его был полуоткрыт, он словно силился что-то произнести». оцарапающий душу, хрипловатый голос опять обращался прямо ко мне. Сквозь румянец щеки твоей смуглой пробивается легкий пушок. Из-под брови твоей полукруглой смотрит бойко лукавый глазок. Взгляд один чернобровой декарки полный чар, зажигающих кровь старика разорит на подарки. В сердце юноши кинет любовь. Голова моя кружилась, то ли от шампанского, то ли от чего-то еще. Я схватилась за спинку стула и перевела дыхание. «Поживешь и попразднуешь волю. Будет жизнь не полна, и легка». Внезапно чтение оборвалось. Некрасов замолчал. Смущенный Панаев обратился к нему. «Что же ты, Николай, читай дальше!» «Дальше не стоит. Конец мне не удался». Он вынул из кармана сморщенный несвежий платок и стал вытирать красное вспотевшее лицо. Он не смотрел ни на меня, ни на Панаева. Через четверть часа оба они уехали по своим делам. Панаев, как всегда, вернулся за полночь, когда я уже спала, Утром за чаем, просматривая газету, он небрежно бросил. «Некраса вчера был странен, не правда ли? Мне даже подумалось, уж не влюблен ли он в тебя, душенька?» И он снова уткнулся в свою газету.